Снег давно уже покрыл поля и леса вокруг древнего города. Новгородцы отсиживались, судили, д о р я д и л и да наблюдали, как к великому князю подходили припоздавшие рати из разных городов. В городе бушевали споры, слухи, разного рода новости. Но при всем том, несомненно, было лишь одно, что осада вокруг Новгорода крепла и выхода из нее не было. Со своих стен и башен новгородцы наблюдали, как, супротив городища, Родольф Озочий с поразительной быстротой наводил через Волхов мост. И снова из Новгорода, по заваленной снегом дороге, показался пестрый поезд, то опять ехал для переговоров владыка Феофил с посольством к великому князю. Тесно и душно было, в е л и к о к н я ж и й п о с т о я л избе от горячего дыхания. от обид, от переживаний, от гнева, от желаний народных. Пахло д у б л ё н ы м и овчинами, шубами, сапожным товаром, вчерашним похмельем. Со стен ы с красного угла смотрели на собравшихся из-за лампат образа, а между ними великокняжья, о д и г и т р и я п у т е в о д и т е л ь н и ц а На широкой лавке, крытой овчинной шубой, За столом, крытым красным сукном, сидел Иван Васильевич, жал в кулак черную бороду. За ним стояли его три брата. Андрей Большой, да Андрей Меньшой, да Борис, да князья, бояре, начальные люди, да еще несколько греков, между которыми было и ф е о р а в а н т и Посольство Новгорода Великого било великому князю Челом, И сказала последнее слово, «Государь, мы все виноваты и ожидаем твоей милости. Все, что говорили на Москве посланники наши, Назар да Захар правда сущие, Какой же власти над нами хочешь?» В этом заявлении и з в е н я л а отчаяние, но молчал Иван Васильевич, молчали его советники. Посольство поднялось, топталось на месте, мяло в руках шапки. Великий князь московский не сказал ни слова, с братьями вышел из узбы, за ним потянулись московские бояре. г л у х о е молчание царило в и з б е а новгородцы-то ведь привыкли к вечу, к шумным словам, которыми они перебрасывались, как камнями, а потом и в я в ь хватались и за камни, и за ослопы, чтобы биться на мосту через в о л х о в